Глава 6. Говорит. Ответила я. Почему не говорит? А вот ты сказал, деньги закончились. Что, заказы редко бывают? Заказы, может, были бы и чаще, если бы работал достаточно, а я ведь тружусь с обратным эффектом. То есть деньги в трубу вылетают. Пшик! Я деньги пропиваю, а мог бы зарабатывать, доскладывать. И давно тебе халтура в последний раз подворачивалась? С электроник бизнес, что ли? Да, больше месяца назад. Эх, вот если как-нибудь завязать с бухлом, «И начать деньги делать!» — мечтательно вздохнул Федя. «Тогда будет!» И он принялся мысленно же выписать свои грёзы. Наверное, воображение ему рисовало чудесные перспективы, которым, скорее всего, не дано осуществиться. Я также погрузилась в раздумья, но мысли мои были о другом. Я прикидывала, как соотносятся сроки, указанная Федей, с началом небезызвестных событий. И находила, что всё вроде сходится. Внезапно до нас донёсся возмущённый крик. «Да ты какого х... пик... ш...» «Кто только что здесь сидел?» Мы обернулись и увидели, что алкоголики начали собираться в круг. В этот момент мы обратили внимание, что Миши рядом нет. И не нужно было особенно напрягать мозги, чтобы догадаться, что находится он вероятнее всего в том самом кругу. Ну что такое? раздражённо проворчал Федя. Не уж-то меха на пять на косячил. Давайте посмотрим. Так ты мне предъяву кидать? услышали мы разъярённый голос Миши. Так, гаркнул кто-то грозным басом. Как было дело? Ты олимпийку здесь оставил? Да, заговорил тот, чей крик и заставил нас стряхнуть с себя оцепенение. Мишка на ней сидел, в кармане лежал червонец, а теперь его нет. Спрашивается, кто спёр? Тот, кто сидел. У остальных даже возможности проверить не было. Да пошёл ты, орал Миша. Ты не был сам этот червонец пропил? А теперь еще с меня содрать хочешь, потому что не догон у тебя. Ах, ты еще и на меня? Федя принялся раздвигать толпившихся людей. А почему сразу тот, кто сидел? Резонно заметил он. Кто угодно мог. Ловкость рук, знаете ли, вещь удивительная. Не обязательно, если ты ею владеешь, на Олимпике сидеть. Отвяжись от него, все равно ничего не докажешь. Так это не в первый раз, визжал пострадавший. А когда у Каляна пятнашка пропала? Снова послышался бас. Так тогда никто и не доказал. А почему не доказали? Потому что Миша сделал когда-то за кражу. Он это дело тюмеет. Э, ты поосторожнее с заявлениями, прикрикнул Федя. Внезапно к нам обернулся алкоголик чудушного вида, которого я, как успела узнать, звали Саньком. А может, это новенькие? спросил он. Мы ведь их никогда не видели раньше. Они со мной сидели, возразил Федя. Как они могли? А до тебя не унимался Санёк. До меня с ними Миша был. Так, ты Миша всё и подстроил, завопил главный обвинитель, вся их кодла за одно. Руслан, Серый, Жора, кто со мной, бейте их! И заводило со всего размаху ударил Мишу в глаз. Тот успел ударить ногой в пах кого-то из товарищей обидчика. И тут какой-то алкоголик накинулся на Дмитрия Алексеевича. Вот так всегда бывает. Нет, не это какая-нибудь гадость возьмёт, да и случится. Никак не получается, чтобы всё как по маслу прошло от начала до конца. И почему мир так грустно устроен? Я применила приём под названием вертушка и тем самым вывела из строя двоих намеривавшихся напасть на моего клиента. Сразу после этого кто-то бросился с бутылкой портвейна на меня. Волей судьбы получилось так, что я не позволила драгоценному содержимому бутылки пролиться мне на голову. Заломила противнику руку, и тот выронил бутылку. Но до асфальта та не долетела. Маленький бородатый старикашка подхватил её на лету и со всех ног устремился прочь. Теперь уже бывший владелец портвейна распростёрся на земле. Двое добровольцев хотели было погнаться за похитившим бутылку шутником, но это им не удалось. Я серией ударов молний раскосила одному нос, другому разукрасила глаз. Люди, обойдённые чувством юмора, вынуждены были отказаться от своих намерений. Далее я заметила, что двое амбалов пинают Федю. Я испытала чувство ответственности за своего информатора и наказала обидчиков. Одного ударом ноги в живот, другого внезапным выпадом с последующим толчком в солнечное сплетение. Я посмотрела по сторонам и осознала, что драться больше не с кем. Наших оказалось больше, и больше половины воинского подразделения противника выведено из строя. В этот момент из шинка выбежал кавказец. "Всё!" заорал он. "Так-то я делал предупреждение. Теперь запрещаю вам навсегда больше тут не тусуйтесь. Пейте спирт и отправляйтесь какое-нибудь другое место". Вид алкоголиков после драки стал понурым. Они не спорили. «А если надумаете ослушаться?» Зловеще оскалился в кавказец. «Что ж, мне придется принять крайние меры. Позову сюда родственников, а вы помните, кто вы такие?» Алкоголики притихли. «Теперь расходимся, я считаю, до трех. Потом, если не поможет, набираю телефонный номер». «Алкоголики послушно побрели прочь. Я тоже посчитала, что нам здесь нечего делать». И, кивнув своим клиентам, устремилась к выходу со двора. На улице к нам подбежали Миша с Федей и ещё к каким-то пьяницей, выступавшим на нашей стороне. Миша оживлённо переговаривался с последним. Федя пытался включиться в разговор, высказать что-то своё, но его усилия оказались тщетными. «Классно было!» одобрительно положил мне руку на плечо незнакомой пьяницы. «Ты где так драться научилась-то?» «Успокойся», — резко одёрнул его Федя. «Я тебе, Паша, полчаса пытаюсь объяснить, что думаю». «Что ты там думаешь?» Желая отвязаться и глядя на меня восхищёнными глазами, спросил Паша. «Из органов они, вот что я думаю», — заорал Федя. И в этот момент что-то сверкнуло в его руке. Сомнений нет. Федя держал в руке нож. Ах, неблагодарные свиньи. И надо мне было за них заступаться. Я-то думала, всё закончилось. Собиралась уйти домой спокойно, смыть с себя всю эту грязь. А тут, на тебе. Приключения продолжаются, как говорится. И тут события снова приобрели неожиданный оборот. Да это что? Совсем с водки сбрендял. закричал Паша и бросился на Федю. Мужики, вы охренели? отшатнулся Миша. Вы сначала разберитесь, что к чему. Но было поздно. Паша медленно сползал на землю из разжавшихся объятий Феди. Федя упал перед своей жертвой на колени. Прости, Паш, прости. Залепетал он. Это я перепил всего-то. Я ведь никого убивать не собирался. Мы стояли посреди темной улицы. Ни одного прохожего, ни одного фонаря. Только свет струился из некоторых окон. По асфальту вокруг трупа расползаются какие-то темные щупальца. Я точно знаю. Это кровь. Паш, да я ж не специально, — причитал Федя, пытаясь растормошить друга. «Пора сваливать», — заметил Миша и быстро-быстро зашагал прочь. Я встряхнула с себя оцепенение. Схватила клиентов за руку и последовала за Мишей. Где-то впереди излучала желтоватый свет другая улица. Позади продолжали раздаваться завывания Феди. Миша побежал. Я посчитала, что он поступает разумно и сделала то же самое, не забыв про клиентов. Вскоре мы потеряли Мишу из виду. выбравшись на одну из центральных улиц оттуда направились на проспект Ленина где можно было сесть на автобус который увезёт нас домой в покой и уют лидия рыдала миша встретил нас на остановке сказал он то чего я никак не ожидала услышать никогда больше не буду пить правда правда Ну, зачем мне такие ужасы? Боишься, что то же самое сделать можешь? Или флипнуть так же, как Паша? Противно мне вдруг как-то всё это стало. А вы и правда из органов? Нет. Но по-любому не просто так здесь появились. Не станем скрывать. Нам нужна была информация. А вы на Федю теперь заявите? Нет. У нас другие цели. Он сам себе создал проблемы. Пусть сам их и расхлёбывает. А мне ничего не будет. Нет. В этот момент подошёл наш автобус. Извини, но нам пора, сказала я. Миша почему ты сказал? А ведь это я. Червunчик стебрил. Мне деньги кончились. Я вас угощал. Ну вот, теперь мы виноваты, сказала я. В какой-то мере, да. Отвечай за свои поступки сам. А мы будем отвечать за свои. И Федя пусть отвечает сам за себя. Не надо спихивать вину на других. Как говорится, не суди. Да не суди мы будешь. С этими словами я забралась в автобус. Дмитрий Алексеевич с женой юркнули следом. Лидия продолжала всхлипывать. Двери затворились, и автобус тронулся с места, а Миша продолжал смотреть нам вслед с открытым ртом. Весь вечер пришлось обпывать Лидию Валерьянкой. Похоже, её шокировало увиденное сцены убийства. Возможно, она надеялась, что телохранитель в состоянии оградить её от подобной мерзости. Когда Лидия отправилась спать, мы с Дмитрием Алексеевичем обсудили сложившуюся ситуацию. Многое становится ясным. Каким-то образом небезвестные фирмы оказались связаны с этим делом, но нужно узнать об их деятельности подробнее. Для этого придётся навести справки у знакомых журналистов, а потом как-нибудь внедриться в бизнес-тусовку. 12 мая. 9:00 утра, а мы снова на ногах. На этот раз решили навестить моего знакомого, журналиста Артура Копылова. Он работал в редакции одной из Тарасовских газет. Редакция располагалась в центре города. Конечно, визит получится несколько неожиданным, но, думаю, Артур не обидится. Охранник на вахте попросил нас подождать. Вскоре к нам спустился сам Артур. Он поздоровался с охранником и позвал нас за собой. Мы поднялись на лифте на четвёртый этаж, где располагалась редакция. Там было шумно. Журналисты оживлённо переговаривались о чём-то между собой, что-то обсуждали. Копылов усадил нас за свободный стол и пообещал вскоре вернуться. Вернулся он с подносом, уставленным чашками с кофе. "Я вас слушаю", сказал Копылов. "Мне нужна информация о некоторых тарасовских фирмах. Только информация неофициальная, не о том, чем они занимаются, а, скажем так, о личной жизни владельцев фирм. «Собираешь компромат?» — улыбнулся Копылов. «Это к Воронову. Он у нас все интрижки, что среди местных бизнесменов происходит, знает». «Как раз это нам и надо. Сейчас я его позову». Воронов оказался кудрявым молодым человеком с густыми бровями и проницательным взглядом. Выслушав мои вопросы, он сказал: Мне известно, что у владельца фирмы Технокласт Тарасов Антона Ивановича Горликова была молодая любовница. Она танцует в ночном клубе Night Dance. В своё время из-за неё Горлинков чуть не развёлся с женой. Однако всё закончилось благополучно. Не знаю, что там между ними произошло, но развода не случилось. Кстати, очень загадочная история. «Загадочная?» «Да. Дело в том, что после того случая жена Горленкова практически ни разу не появлялась в свете. Мы стали подумывать, не сотворил ли, что с ней муженек. Даже статья появилась по этому поводу. Почти сразу жена Горленкова объявилась с речью, обвиняющая журналистов в раздувании сплетен». Затем миссис исчезла вновь. Однако журналистка Братья не успокоилась. Горлинкова обвинили чуть ли не в том, что он держит Суброга в плену. Тогда женщина подала на нас в суд. Больше мы в эту историю копать не стали. По-моему, ничего особенного тут нет. Ваш брат действительно раздувал из мухи слона. В целом я с тобой согласен. Извини, такая уж у нас журналистов работа, но прошу учесть такой момент. До этого случая жена Горлинкова была весьма общительной особой, ведущей бурную общественную жизнь. Странно, что она столь резко переменилась в характере. А каковы твои предположения на этот счёт? Мне кажется, мы наблюдали лишь вершину айсберга интриг. Скорее всего, всё уладилось, но жена Антона Ивановича получила такую психическую травму, что ей раз и навсегда расхотелось вести активную общественную жизнь. Хотя намечающееся банкротство Горленкова наводит на мысль, что всё не так просто. Так или иначе, в точности мне ничего не известно. А если мы отправимся в ночной клуб, у нас есть шанс найти там танцовщицу? Думаю, есть. Сейчас я вам принесу газету с фотографией юной особы. Воронов удалился, а вернулся с экземпляром продукции Жёлтой прессы. Он развернул газету на той странице, где помещалась фотография жгучей брюнетки со стройной фигуркой. Я бегло просмотрела статью, но ничего дополняющего слова Воронова там не обнаружила. Ладно, сказала я. Есть у тебя ещё какая-нибудь полезная информация? Даже и не знаю. О владельцах Электроник Бизнес Интернэшнл, к сожалению, ничего сказать не могу. Спасибо тебе. Вы уж извините, мне материал готовить надо, сказал Воронов. Так что я вас оставлю. Ничего. Воронов ушёл. Мы ещё немного поболтали с Копыловым, после чего покинули помещение редакции. В тот вечер было решено отправиться в ночной клуб. До нём мы затоварились в секонд-хенде стильной одеждой, дабы произвести впечатление любителей подобных заведений. Но поскольку в Тарасове такие люди работникам клуба хорошо известны, мы решили представиться гостями из всего того же провинциального городишка Баракова. У входа в клуб группа молодых людей продавала флаеры. Выяснив, что таким образом пройти в клуб нам будет гораздо выгодней, мы заключили с парнями сделку. Ночной клуб встретил нас атмосферой оживлённого гула и топотом танцующих ног. Мы прошли к стойке бара, заказали по бокалу вина и уселись, развернувшись к сцене, дабы наблюдать выступление танцовщиц. Вскоре мы узнали интересующую нас особу. Танцевала девушка полуобнажённая Одежда едва-едва прикрывала интимные места, блестела всеми цветами радуги. Я запомнила её лицо и терпеливо дожидалась, пока окончится выступление. Хотелось поймать танцовщицу хотя бы под утро, когда она, отработав, будет покидать ночной клуб. Однако на этот раз судьба оказалась более благосклонной. К часу ночи выступления и закончились, и танцовщица, которую, как сообщил Воронов, звали Леной, оставила сцену. Переоделась и вышла в зал как обычная посетительница. Теперь оставалось под каким-нибудь предлогом разговорить её. Когда Лена подошла к стойке бара, чтобы заказать себе какой-то сверхмодный коктейль, я решила начать разговор. "Класно танцуешь", сказала я. Лена оглядела меня с головы до ног и улыбнулась. "Спасибо. Я вас раньше здесь не видела". "А мы не Тарасовские". "Да". А откуда же, если не секрет? Из Баракова. В Баракове тоже есть посетители ночных клубов? А ты думала, что Бараково это замызганный городишко, где кроме двух-трёх улиц и пары заводов ничего нет? Лена смутилась. Честно говоря, есть у меня такой стереотип. А ещё я слышала, что в Баракове много наркоманов. Не намного больше, чем в Тарасове. «Но по плотности населения...» «По плотности населения, возможно. И много у вас клубов?» «Штук шесть», — сказала я наобум. Так как не представляла, сколько клубов в этом городе на самом деле. Никогда не была в Баракове. «Не беда. Может, как-нибудь занесёт нелёгкое. Мы, бараковцы, всегда милости просим». «Уж лучше вы к нам». Пошутила Елена и снова смутилась. А у меня в баракове есть знакомая танцовщица Катя, сказала я. Да, и хорошо танцует. Неплохо, совсем неплохо. Может, лишь чуть-чуть уступает тебе. Нормально зарабатывает. Я считаю, да? И всё же, в баракове вращаются деньги меньше, нежели в Тарасове. Ох, как она хочет высказать своё превосходство. Вот так, наверное, и в столице относятся к пришельцам из Тарасова. Да, но зато танцовщиц там относительно немного, и все они у нас в большом почёте. За счёт этого они пользуются определёнными привилегиями. И в чём это выражается? Ну, скажем, моя подружка, любовница очень крупного бараковского предпринимателя. Во глазах Лены загорелась дерзкая искорка. Я тоже была любовницей предпринимателя, тоже достаточно крупного, сказала она. Вот именно на такой поворот событий я и рассчитывала. Почему же в прошедшем времени разразился скандал? Что же произошло? Жена того бизнесмена выступала на конференции от какой-то благотворительной организации, а мы с её муженьком решили приятно провести время у него дома. Но конференция по какой-то причине закончилась раньше, и жёнушка в компании нескольких приятелей, в числе которых оказались и журналисты, закатилась домой. Там-то она нас и застукала при самых неприятных обстоятельствах. У неё ведь свой ключ от квартиры, а мы думали, что время ещё есть. И, конечно, журналисты увидели в этом сенсацию. Именно так всё и произошло. А потом они домогались до жены моего любовника — Якобы она странно себя вела. «Впрочем...» Лена махнула рукой. «Всё это не имеет большого значения». «Постой, постой», — прервала Лену я. «Я что-то читала об этом в газетах». «Вполне может быть. Я назвала название газеты, которую мне давал посмотреть Воронов. «Там-то уже об этом писали», — сказала Лена. «И не только там». Говорят, жена того бизнесмена пропала из поля зрения общественности, заметила я. Да, было дело, но на самом деле я к тому случаю отношения не имею. Правда? Да, понимаете, в чём дело. Как раз к тому моменту, когда произошёл скандал у моего любовника Ночирис какие-то финансовые неурядицы, о чём тоже писали газеты, но уже ино в профиле. И я думаю, поведение жены Антона было связано именно с этим. Кажется, только благодаря испытаниям они и помирились. Знаете, когда обрушивается беда, люди сплачиваются. Даже не знаю, что и сказать. Я расспросила Антона о том, что произошло, но тот отвечать отказался. А когда речь заходила о том, что творится с его женой, он туманно отвечал, что отправил её с дочкой отдыхать к бабушке в деревню. Мол, жена перенесла большой стресс, и ей необходимо развеяться. А ты думаешь, дела обстояли иначе? Ну, я слышала, что действительно у Антона есть тёща, которая проживает недалеко от Тарасова, в селе Ореши. Вполне возможно, жена с дочкой туда и отправились. Но я сомневаюсь, что причина тому стресс из-за любовных неурядиц. Тут попахивает большим бизнесом. Тем более, что именно там в последнее время Антон очень глупо себя повёл. Провалил огромную кучу контрактов. И что это я вам всё рассказываю? Ты думаешь, я из ФСБ? рассмеялась я, и на щеках Лены вспыхнула краска. Да нет, что вы. Просто посвящаю вас в какие-то слишком уж интимные подробности. Конечно, я знала, почему Лена говорит столь откровенно. В годы службы в секретном подразделении нас специально обучали эффективной коммуникации, голосовым интонациям, жестам и вербальным конструкциям, позволяющим войти с человеком в тесный контакт. И тем не менее, сегодня мне не слыха, она повезло. Словно Лена в какой-то мере сама направляла разговор в нужное русло. А может, у неё что-то в душе наболело, и она стремилась выговориться. Завтра обещали дождливую погоду. Поспешила перевести разговор на другую тему Лена самым нелепым образом. Неужели, скинула я брови, усмехаясь про себя. Я узнала всё, что нужно, и теперь вполне могла расслабиться и поболтать о всякой ерунде. Дабы не вызывать каких-либо подозрений, покидать клуб я не спешила. Короткая летняя ночь подходила к концу. В клубе оставалось всё меньше и меньше народа. Вы останетесь здесь? спросила Лена. Да, пожалуй, ещё посидим. А я думаю, пора домой. Пойду собираться. Спасибо за приятную беседу. Да не за что. Лена удалилась. Перед тем, как скрыться из одной из дверей, она улыбнулась и помахала мне рукой. А мы ещё долго здесь торчать будем. Подождём, пока наша приятельница покинет клуб, а потом тихонько сами. Но я ошиблась. Видимо, Лена покинула клуб с какого-то другого выхода, доступного персоналу. Мы просидели минут 40, и я решила, что пора отправляться на отдых. Следующий день обещал быть не менее напряжённым, а не выспавшись, такого напряжения не выдержишь. Мы выбрались на улицу и зашагали по направлению к остановке. Небо уже синело, но солнце ещё не взошло. Прохожие встречались редко. Немного желающих бродить по городу в такое время, когда можно понежиться в постели, досматривая очередной сон. Мы проходили мимо блока пятиэтажек, когда со стороны подворотни донёсся девичий крик. Помогите! Словно по команде мы втроём остановились. Надо помочь человеку, сказал Дмитрий Алексеевич. И я с сомнением оглядела клиентов. Как лучше поступить в таком случае, ведь именно за их жизнь я ответственна в первую очередь. А там, в подворотне, может подстерегать какая угодно опасность. И тут крик повторился. Лидия вцепилась мне в руку. Пойдёмте, сказала она. И мы бросились в подворотню, притаившись за углом, а затем осторожно выглянув, попытались оценить обстановку и силы потенциального противника. Уж кого-кого я не ожидала увидеть в качестве жертвы, так это Лену. Её окружили трое. Короткие стрижки, нетрезвые лица, разговор с блатными интонациями. Короче, ничего экстраординарного. Слышишь, ты? Обращался к Лине один из амбалов. Давай-ка по-хорошему. Мы тебе деньги заплатили. Я не знала, что вы заплатили именно за это. Тут мне припомнилось, что их лица мелькнули в клубе, но как-то мимоходом, а потому не придала тому никакого значения. Мало ли других посетителей в клубе? Да что ты как пластинка заезженная, заорал другой гоблин. Я не знала, я не знала, разворачиваю её, Сонёк. У Соньки была кривая ухмылка и сутулые плечи. Он резко схватил девушку за руки, и та принялась отбиваться. Ах ты, сука, ещё царапаться? В подъезд её, вопил другой негодяй. Лена истошно закричала. Один из отморозков двинул ей коленом в живот. И тут Дмитрий Алексеевич не выдержал и кинулся с кулаками на парней. Я даже не успела сообразить, что произошло. По моему описанию может показаться, что мы наблюдали за негодяями довольно долго, вместо того, чтобы помочь человеку, попавшему в беду. Но это не так. Всё произошло за считанные секунды. И, конечно же, я бросилась следом за Дмитрием Алексеевичем. Когда подбежала, мой клиент успел лихо уложить одного. Вот каким может стать человек, когда видит, что слабому существу угрожает опасность. Дмитрий Алексеевич нанёс удар кулаком по челистям Бала. Тот отлетел к стене, ударился об неё и я сел на землю. Я даже подумала, не произошло ли убийство. В следующий момент к драке подключилась я. Мне удалось нейтрализовать одного из противников прямым ударом ноги в прыжке по носу. Другой в этот момент заломил мне руку сзади. Давно со мной не приключалось подобных оплошностей. Быть заломленной представителем уличной шпаны. Позор. Я хитром образом дёрнулась изо всех сил, но потерпела поражение. Лапы негодяя держали меня крепко. Но в плену я была недолго. В следующую секунду гоблин меня отпустил. Лена набросилась на него и оцарапала ему лицо своими длинными ногтями. Тут же подоспел Дмитрий Алексеевич. Он онёс моему обидчику удар в пах. Один из отморозков снова попытался встать, тот, который ударился о стену. Я засекла это движение боковым зрением и при помощи удара льва ногой назад поставила взорвавшегося негодяя на место. Противники были повержены. Лидия и Лена глядели на нас с восторгом, как на героев. Пойдёмте отсюда, сказала я. А то ещё чего доброго, ребятки очнутся, создадут лишние проблемы. Лена кивнула. Платье на ней было изорвано. Я больше не хочу видеть их рожи. Мы поспешили к остановке. Ну, рассказывай, что там у тебя произошло? Обратилась я к Лене. Да я сама толком ничего не поняла. Только потом вспомнила, что видела этих ребят в клубе. Мне они ещё тогда не понравились. Но я не придала этому особого значения. Люди, которые мне не нравятся, встречаются на такой работе каждый день. Те парни кидали деньги к моим ногам. Но ведь это постоянно происходит, когда я танцую. Поклонники обычно так и делают». «Так вот, про какие деньги они говорили», — догадалась Лидия. «Идиотский предлог!» — с негодованием воскликнула Лена. Они утверждали, что таким образом... Меня купили. Несли всякую чушь о том, что если я не соглашусь, моему хозяину придётся возместить ему убытки. Короче, они были пьяны и хотели меня изнасиловать с вульчи. Они поджидали тебя у входа из клуба? спросила я. Нет. Они увидели меня случайно, когда я проходила мимо тех домов, где вы услышали мой крик. Вот им и мне пришла в голову идея. Дмитрий Алексеевич покачал головой. Как жаль, что я никого из них не убил. Ведь наверняка они смогут натворить ещё что-то подобное, пока правоохранительные органы наконец не возьмутся за них всерьёз. Лена поправила плечико платья. Давайте лучше забудем о них раз и навсегда. Мы добрались до остановки и теперь терпеливо дожидались автобуса. А где ты так научилась драться, если не секрет? Лукаво взглянула на меня, Лена. Карате когда ты занималась? невозмутимо ответила я. А, может, вы всё-таки из ФСБ? Думаешь, что хочешь? Мне всё равно. Просто вы так ловко развели меня на откровенность, а теперь выяснилось, что ещё и драться умеете. Она не дралась, указала я на Лидию. Всё равно? Может, ты ещё скажешь, что отморозки те наша работа? Лена покраснела. Да нет, что вы? Как никак вы спасли мне жизнь. Если вы подумаете, что я неблагодарная свинья, то я рассмеялась и взяла ладонь Лены в свою руку. Всё хорошо. На самом деле мы ведём глупый разговор, и пора его прекратить. Лена улыбнулась. Может, «Я могу быть вам чем-нибудь полезна?» — по-прежнему виновата, спросила она. Я подумала, не выведать ли у Лены побольше информации, но потом решила, что это приведёт к нежелательным последствиям, а потому оставила девушку в покое. «Да нет». «Тебя проводить до дома?» — неожиданно обратился к Лене Дмитрий Алексеевич. «А то отморозков сейчас много, а ты в порванном платье». Лена окончательно смутилась. А вас это не затруднит? Нет. Подошёл автобус. Это мой, сказала Лена. Если хотите, поехали. У меня дома есть торт, очень вкусный. Вчера меня угощали, теперь я угощу вас. Мы рассмеялись и забрались в автобус. Меня неудержимо клонило в сон. Торт и правда оказался замечательным. Когда мы вернулись домой, я чувствовала себя в конец обессиленной. «Надо выспаться», — почти умоляюще намекала я Дмитрию Алексеевичу. «У меня тоже нет особой охоты чем-то заниматься», — ответил он. «Так что до да, обеда. У меня сейчас такое ощущение, что хоть до вечера. Впрочем, не стоит, наверное, так уж сбивать ритм». Спокойного утра, пожелала я, не в силах продолжать разговор.